Конечно, ему было страшно. У него во рту все пересохло и запеклось. Так страшно ему было. Но не меня он боялся, а себя, слабости своей, трусости и глупости. Но знал бы он, каково было мне. Я же помирал со страху. Все вопросы свои я заранее и тщательно продумал, но ведь, скорее всего, я имел дело не с человеком, я имел дело с роком. Лица и глаз, которого я не видел. Урока нет ни лица, ни глаз, ни выражения, ничего. Не было никакой обратной с ним связи. Я полз вслепую по этому минному полю. И с ужасом представлял я себе, как вдруг, без всякой на то видимой причины, вскипают мои бедные мозги, и толстые струи дымящейся кровавой жижи вылетают у меня из ушей, из ноздрей, из глазниц. Но он ничего этого во мне не заметил не мог заметить, он был слишком занят собой. Он пропустил без всякого внимания добрую дюжину моих контрольных вопросов и только однажды встревожился, когда я мельком спросил его, знаком ли он был с писателем Каманином. Я-то был уверен, что знаком он был, и отрицательный ответ его удивил и насторожил меня. Зачем же врать по такому невинному поводу? Потом все разъяснилось, рукопись его попала к Каманину кружным путем и, по сути, случайно. «Бедняга Каманин, неисповедимо пути рока». Я окончательно утвердился в мысли, что он ничего не знает о своей мировой линии. Это было и хорошо, и плохо. Он был жуком, и это было плохо, потому что невероятно осложняло путь к силе. Но ведь он был разумным жуком. Еще не все было потеряно. Надо было начинать сотрудничество. Еще оставался шанс. Мой последний шанс – раскрыть ему глаза и ждать, что осознание происходящего произведет некий эффект, как производит эффект психоаналитическое действо, когда застарелая порча вдруг всплывает из наболевшего подсознания в потрясенное сознание, и происходит чудо. Творцом этого чуда мог бы стать я. Именно я мог дать разум и силу безмозглому жуку, которого Рок нес в никуда» и тогда он стал бы воистину моим. Так что надежда оставалась. Надежда эта была слабая, но последняя. Я, может быть, все-таки еще потянул бы месяцок-другой. Нельзя торопиться в таких делах, особенно когда хочется, когда нервишки на пределе, и все внутри горит от желания рубануть разум и будь что будет. Я хорошо знал это свое состояние, и опасался его, и готовился искусственно себя притормаживать хоть до полного изнеможения, но тут судьба моя пришпорила гнедого, и события понеслись. На другой же день после первого контакта меня прямо с утра вызвал к себе на ковер дорогой товарищ-шеф лично и в своей тоску наводящей сонной манере завел прямо с порога, не здороваясь и не предлагая даже подчиненному присесть, «Ну, чего там у тебя? Какого хрена не докладываешь? Почему это я должен из тебя клещами тянуть, как из красного партизана? Чего ты там накручиваешь вокруг этого своего?» Тут он демонстративно заглянул в бумаги Красногорова своего. «Кто тебе на это санкцию давал и вообще?» Я ждал этого напора и готовился к нему. У меня на все вопросы ответы были давно уже сформулированы, от зубов отскакивали, но я же знал... И ты знай, что нет на свете ответов, которые не порождали бы новых, новых и новых вопросов. Даже если ты говоришь «ногую и святую правду», новые вопросы возникают, и как ножи полосуют эту твою правду, потрошат ее, препарируют, забираясь глубже и еще глубже, и туда, куда ты сам никогда еще не заглядывал, потому что страшно тебе было или стыдно. А уж если ты рискнул и вышел в режим полувранья, о полном вранье я и вовсе не говорю, тут уж молись. Тут, считай, тебя расчленили, распластали и по крюкам развесили. Помнишь, как ты пытался скрыть от меня историю с листовками? Так что первую атаку дорогого товарища я благополучно отбил, но при этом и фланги свои вынужден был обнажить, и тылы и дал ему для размышления материала более чем. Появить у него теперь только желание, и во втором туре посыплюсь я, словно карточная колода. А в том, что таковое желание у него в скорости появится, сомневаться не приходилось ни единой секунды. Он был полный идиот, но интуиция у него была такая, что иногда я в хорошие наши с ним минуты говорил ему льстиво и почти серьезно, «Ей-богу, Павел Легоч, вас обследовать бы надо на сверхъестественные способности. Давайте, а?» Прямо из его кабинета, внутренне мокрый как мышь и такой же дрожащий, направился я к себе, а там уже ждало меня донесение о печальном событии. Скоропостижно скончался заслуженный деятель науки, академик Академии наук СССР, заведующий сектором в ЭТЭКа Хухрин Лемарк Георгиевич». «Кличка – бухгалтер. Диагноз – инсульт, но вскрытие еще не было, ожидается вечером. Я сел за телефон. Я сразу перестал внутренне трепетать и успокоился. Работа. Ничего не кончилось, все продолжалось. Было горячо, и железо надо было ковать, не теряя времени. Я разыскал нужного медика и направил его на вскрытие. Я брал дело на свой контроль. Кадры только отборные». Никакой утечки информации. В случае необходимости подписка о неразглашении. И все такое. Мура, но впечатление производит. Доложить мне лично после вскрытия немедленно устно. Письменный отчет завтра утром. Все. У меня тоже интуиция не из самых завалящих. Оказался действительно инсульт, но не совсем обычный инсульт. А если не стремиться обязательно использовать стандартную терминологию, то, прямо скажем, и вовсе не инсульт, а черт его знает что. Это был мой номер девять, если считать вместе с неизвестным людоедом из романа. Рок удалил со своего пути еще одно препятствие. Или не со своего, а с пути моего беззаботного жука, занятого своими небольшими делами. К моменту, когда письменный отчет о результатах вскрытия лег на мой письменный стол, Я уже знал об отношениях Ухрена и Красногорова все, что можно было узнать за это время. Отношений практически не было. Виделись исключительно на заседаниях сектора и на семинарах. Академик МНС ублаговолил, отзывался о нем доброжелательно, два раза поручал писать отчеты по своим темам, но при этом и двумя словами, наверное, не обменялся с ним о чем-либо кроме работы, о погоде хотя бы. Красногоров же академиком и вовсе не интересовался. Он считал своим единственным начальником этого матерщинника Ежеватова, а все прочие, в том числе и академики, были ему как бы на одно лицо и до лампочки. Я сказался больным и ушел домой. Я и в самом деле был болен. Голова у меня трещала, словно это рок уже примеривался, как бы взять меня покруче. Я так ждал этого девятого. Я так надеялся, что стану понимать больше, когда это произойдет, и теперь испытывал что-то вроде приступа отчаяния, какие не позволял себе с самого детства, а может быть и никогда. Впервые я пропустил в свое сознание мысль, что взялся, кажется, за дело, которое мне не по зубам. Эта мысль унижала и угнетала. Она могла и раздавить. Я старался не дать ей расцвести махровым цветом, И эти усилия делали меня больным. Еще немного, и я, может быть, сдался бы. Лег бы на обе лопатки, махнул бы на все рукой. Что в конце-то концов? Мне больше других надо. Да, надо. Больше других. Гораздо больше. Но я уже не был в этом уверен, так как два часа назад. Я пришел домой. Мамы не было. Меня встретил ты. Я сразу же понял, что ты только что плакал и что ты сбежал из своего пионерлагеря, как я с работы, и увидел черный кровоподтек у тебя вместо носа, и понял, что эти гады опять поймали тебя, и радостно грегача сделали тебе сливу. Ненависть залепила мне глаза, жалость залила сердце, я обнял тебя, мы оба сели на пол, и некоторое время так сидели, обнявшись. Ты плакал, а я леденел от ненависти и бессилия своего и любви, и жалости, и давал себе какие-то клятвы. Вряд ли ты запомнил этот день. Тебе было тогда всего-то семь лет возраст, когда все переживают невероятно остро, но, слава Богу, тут же и забывают. Но я этот день запомнил хорошо. И очень хорошо запомнил свои клятвы. Хотя в них, по-моему, не было слов в этих клятвах, бешеных и холодных одновременно. Это были клятвы без слов. Я более не мог позволить себе лечь на обе лопатки, махнуть на все рукой и сделаться, как все. У меня был ты».